Краденные же вещи и деньги мало смущали его, ибо все так же, рассуждал он, сделана кража не для корысти, а для отвода подозрений в другую сторону. Сумма же краденого была незначительная, и он в скорости всю эту сумму и даже гораздо большую пожертвовал на учредившуюся у нас в городе богодельню. Нарочно сделал сие для успокоения совести насчет кражи. И замечательно, на время и даже долгое действительно успокоился. Сам передавал мне это. Пустился он тогда в большую служебную деятельность. Сам напросился на хлопотливые и трудные поручения, занимавшие его года два. И, будучи характера сильного, почти забывал происшедшее. Когда же вспоминал, то старался не думать о нем вовсе. Пустился и в благотворительность, много устроил и пожертвовал в нашем городе, заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но все же стал, наконец, задумываться с мучением не в подъем своим силам. Тут понравилась ему одна прекрасная и благоразумная девица, и он в скорости женился на ней, мечтая, что женить бы и прогонит уединенную тоску свою, а вступив на новую дорогу и исполняя ревностно долг свой относительной жены и детей, удалиться от старых воспоминаний вовсе. Но как раз случилось противное всему ожиданию. Еще в первый месяц брака стала его смущать беспрерывная мысль, Вот жена любит меня. Ну что, если бы она узнала? Когда стала беременна первым ребенком и поведала ему это, он вдруг смутился. Даю жизнь. Осамотнил жизнь. Пошли дети. Как я смею любить, учить и воспитать их? Как буду про добродетелем говорить? Я кровь пролил. Дети растут прекрасные, хочется их ласкать, а я не могу смотреть на их невинные ясные лики. Недостоин того. Наконец начала ему грозно и горько мерещиться кровь убитой жертвы погубленной, молодая жизнью ее, кровь, вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны, но, будучи тверд сердцем, сносил муку долго». «Искуплю все сею тайную мукой моей. Но напрасной была и сия надежда. Чем дальше, тем сильнее становилось страдание. В обществе за благотворительную деятельность стали его уважать, хотя и боялись все строгого и мрачного характера его. Но чем более стали уважать его, тем становилось ему невыносимее. «Признавался мне, что думал было убить себя». Но вместо того начала мерещиться ему иная мечта, мечта, которую считал он вначале невозможную и безумную, но которая так присосалась, наконец, к его сердцу, что и оторвать нельзя было. Мечтал он так — восстать, выйти перед народ и объявить всем, что убил человека». Года три он проходил с этой мечтой, мерещилась она ему все в разных видах. Наконец уверовал всем сердцем своим, что, объявив свое преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда. Но, уверовав, почувствовал в сердце ужас, ибо как исполнить? И вдруг произошел этот случай на моем поединке. Глядя на вас, я теперь решился. Я смотрю на него. И неужели, — воскликнул я ему, всплеснув руками, такой малый случай мог решимость такую в вас породить? Решимость моя три года рождалась, — отвечает мне, — а случай ваш дал ей только толчок. Глядя на вас, упрекнул себя и вам позавидовал. Проговорил он мне это даже с суровостью. «Да вам и не поверят!» — заметил я ему. «Четырнадцать лет прошло! Доказательства имею великие! Представлю!» И заплакал я тогда, облобызал его. «Одно решите мне, одно!» — сказал он мне. «Точно от меня теперь все и зависело. Жена, дети...» Жена умрет, может быть, с горя, А дети хоть и не лишатся дворянства и имения, Но дети ворнака и навек. А память-то память, какую в сердцах Их по себе оставлю. Молчу я. А расстаться-то с ними, оставить навеки, Ведь навек, навек! Сижу я молча, про себя молитву шепчу. Встал я, наконец, страшно мне стало. «Что же?» — смотрит на меня. «Идите», — говорю, — «объявите людям. Все минится, одна правда останется. Дети поймут, когда вырастут, сколько в великой решимости вашей было великодушия. Ушел он тогда от меня, как бы и впрямь решившись». Но все же более двух недель потом ко мне ходил, каждый вечер, сряду, все приготовлялся, все не мог решиться. Измучил он мое сердце. То приходит твердый, и говорит с умилением, знаю, что наступит рай для меня. Тотчас же и наступит, как объявлю. Четырнадцать лет был в Ааде. Пострадать хочу. Приму страдания и жить начну. Неправдой свет, пройдешь, да назад не воротишься, теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не смею. Господи, да ведь поймут же дети, может быть, чего стоило мне страдание мое, и не осудят меня!» «Господь не в силе, а в правде. Поймут все подвиг ваш, — говорю ему. Не сейчас, так потом поймут». Ибо правде послужили высшей правде, неземной. И уйдет он от меня, как бы утешенный, А на завтра вдруг опять приходит злобный, бледный, Говорит насмешливо. Каждый раз, как вхожу к вам, Вы смотрите с таким любопытством, Опять, дескать, не объявил. Подождите, не презирайте очень». Не так ведь оно легко сделать, как вам кажется. Я, может быть, еще и не сделаю вовсе. Не пойдете же вы на меня доносить тогда, а? А я бывало не только что смотрел с любопытством неразумным, я и взглянуть-то на него боялся. Измучен был я до болезни, и душа моя была полна слез». Ночной даже сон потерял. «Я сейчас...» — продолжает от жены. «Понимаете ли вы, что такое жена?» «Детки, когда я уходил, прокричали мне. Прощайте, папа, приходите скорее к нам». «Детское чтение читать?» «Нет, вы этого не понимаете. Чужая беда не дает ума». Сам сверкает глазами, губы запрыгали... Вдруг стукнуло стол кулаком так, что вещи на столе вспрыгнули. Такой мягкий человек в первый раз с ним случилось. «Да нужно ли?» — воскликнул. «Да надо ли?» «Ведь никто осужден не был, никого в каторгу из-за меня не сослали. Слуга от болезни помер. А за кровь, пролиянную я, мучениями был наказан. Да и не поверит мне вовсе». Никаким доказательством моим не поверят. Надо ли объявлять? Надо ли? За кровь, пролитую я всю жизнь, готов еще мучиться, только чтобы жену и детей не поразить. Будет ли справедливо их погубить с собою? Не ошибаемся ли мы? Где тут правда? Да и познают ли правду эту люди, оценят ли, почтут ли ее? Господи, мыслю про себя, о почтении людей думает в такую минуту. И до того жалко мне стало его тогда, что, кажись, сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его. Вижу, он как иступленный. Ужаснулся я, поняв уже не умом одним, а живою душой, чего стоит такая решимость. «Решайте же судьбу!» — воскликнул опять. «Идите!» «И объявите!» — прошептал я ему. Голосу во мне не хватило, но прошептал я твердо. Взял я тут со стола Евангелия, русский перевод, и показал ему от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Я этот стих только что прочел перед его приходом.